Спать мёртвым сном. Я вылез из пургона, постоял немного, опершись о дверцу, пытаясь обрести равновесие. «Я ненадолго, скоро вернусь», — сказал я. «Надолго нельзя. Нельзя оставлять её одну, мало ли что». Координация движений полностью нарушена. Лестница оказалась ещё неприступнее, чем прежде. Без всякой на то необходимости я слишком высоко задирал ноги и, опуская их на ступеньки, то и дело промахивался. Спотыкаясь и задевая стены, поднялся, наконец, наверх. Приколол записку для миссис Вудвард на видное место. Сунул под мышку грелку для Элизабет. Подхватил чемоданы и потащил их к двери. Выключил свет и вышел. Начал спускаться и вдруг все уронил.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 Стоит вдохнуть в алкометр, и все кристаллы почернеют. Ярдов через десять после перекрестков вспомнил дорогу на уэлбэк стрит Ехал я правильно. Да здравствует память. Гип гип ура. Что за черт? Откуда вывернулось это такси? Следует запретить делать такие повороты под носом у пьяного водителя. Вообще слишком большое движение.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 Верх одержала осторожность. «Правда, когда я был у Тонио последний раз, мне казалось, что уэлбэк стрит находится гораздо ближе к нашему дому».